Глава 19. Прежде, однако, мойтесь будьте чисты, уберите зло из сердец ваших и оточей моих. Да явится сухая земля. Научитесь делать добро, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Да взрастит земля траву кормовую и дерево плодоносное. «Придите, рассудим», — говорит Господь да будут светила на тверди Небесной, чтобы светить на землю. Евангельский богач спрашивал у благого учителя, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И учитель благой, которого тот читал человеком и только, а он благ, потому что он Бог, сказал ему, что если он хочет прийти к жизни, то пусть соблюдает заповеди, удалит от себя горечь злобы и распутства, не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не лжесвидетельствует, бы показалась сухая земля и произрастила бы уважение к отцу и матери, любовь к ближнему. Все это, — ответил богач, — я выполнил. Откуда же, если земля плодоносна, столько терней? Ступай, выкорчи разросшуюся чащу жадности, продай менее свое, обогатись, раздавая бедным, и получишь сокровища на небесах. Следуй за Господом, если хочешь быть совершенным. Присоединись к тем, кому обращает мудрые слова тот, кто знает, чем наделить день и ночь. Примечание. Ты что дать церкви, что миру? Узнай их и ты, чтобы они стали тебе светилами в тверди небесной а это случится только, если там будет сердце твое. Это же случится, если там будет сокровище твое. Матфея 6, 21. Такие слова услышал ты от Учителя Благого. И земля бесплодная, и тернии заглушили слова. Вы же народ избранный, немощные мира, которые оставили все, чтобы следовать за Господом, Идите за ним и смутите сильных. Идите за ним прекрасные ноги и светите в тверди, дабы небеса поведали славу его. Различайте между светом совершенных, но еще не таких, как ангелы, и тьмой малых, но не безнадежных. Светите всей земле. Пусть день, сияющий солнцем, передаст дню слово мудрости, и ночь, освещенная луной, возвестит ночи слово знания. Псалом 1823 2, 3. Луна и звезды светят в ночи, но ночь не затемняет их, потому что сами они в меру свою освещают ее. И вот так же, как сказал Бог, да будут светило на тверди небесной, внезапно сделался шум с неба, Как бы от несущегося сильного ветра и явились разделяющиеся, как бы огненные языки, и почили на каждом из них. Деяние 2, 2, 3. Так и появились светила на тверди небесной, имеющие слово жизни. Разбегитесь повсюду, огни святые, огни прекрасные. Вы свет миру, и вы не под сосудом. Матфея 5, 14, 15. Вознёсся тот, кому вы были призваны, и вознес вас. Разбегитесь, станьте известны всем народам.